О князе Михаиле Андреевича сведения имеются и совершенно точные, – неожиданно проговорил чиновник. Бумаги его и документы хранились в канцелярии губернатора и привезены мною. Копии этих бумаг находятся в руках самого князя. Смутный говор пронесся среди присутствующих. Никто не ожидал такого оборота дела. Сазонт Яковлевич, взволнованный, выступил вперед. «Да, но где же князь Михаил Андреевич, если он жив?» – проговорил он. «Он здесь», – ответил чиновник. Все переглянулись, у многих мелькнула почти сумасшедшая мысль о том, что вдруг, как они сами окажутся, сами того не зная этим князем. «Здесь?» – переспросил Сазонт Яковлевич. «Да здесь, пожалуйте, князь, речь идет о ваших правах», – обратился чиновник, к тому, кого знали здесь под именем прихмахера Прошки. «Чудны дела твои, Господи!» – послышалось в толпе. Бывший прихмахер Прошка Прохор Савич, ныне объявленный князь Михаил Андреевич Каравай-Батынский приблизился к столу. «Позвольте», – заговорил один из судейских, – «этот человек выдавал себя здесь за парикмахера Прохора. Единоличность его с князем-наследником не доказана, хотя бы и документы были налицо. Нет никаких доказательств, что парикмахеру Прохору принадлежат эти документы». «Я парикмахера Прохора не знаю», – возразил чиновник. «Я знаю князя Михаила Андреевича Каравай-Батынского, который был записан в канцелярии губернатора, куда представил свои документы живущим в имении Вязники». А кем и как угодно было его считать здесь, до нас это не касается. Покойный князь Гури Львович всегда пренебрегал сведениями официальными и не справлялся о них, заведя, как известно, свои уставы в своих имениях. С законной стороны князь Михаил Андреевич проживал здесь под своим именем, и этого довольно. Кроме того, у него на руках должны иметься копии документов. Прохор Савич вынул из кармана эти копии и положил их на стол». Все было сделано на законном основании, спорить не приходилось, и князю Михаилу Андреевичу было передано имение в заведование и на охранение впредь до утверждения его в правах наследства. Первым и немедленным распоряжением его было выпустить из подвалов заключенных. Машу он сам призвал и послал ее освободить Гурлова, сказав, что она получит вольную и что ее свадьбу будут играть в вязниках по прошествии шести недель со смерти Гурия Львовича. Когда пришли в каземат, где был заключен Чековнин, то нашли его развязанным. Он разорвал или перетер веревки и распутался. Его застали за работой над решеткой в окне, которую он силился выставить. Но голод и жажда так изнурили его, что он не в силах был справиться с этой решеткой. Однако так упорно ломал ее, что когда пришли освободить его, он все еще старался. «Ах, забодай вас нечистый!» — сказал он только. «Такой пустяк не могу сделать. Воды приказал он». Ему принесли ковш, он выпил его, не отрываясь, и снова схватился за решетку. На этот раз он надавил на нее, она погнулась, он сделал еще усилия и выдавил железные прутья. «Ну вот, теперь я успокоился. Пойдемте. Что же, ваш князь опомнился, что ли?» Ему сказали, что князь волею Божию скончался, а освобождается он по воле князя Михаила Андреевича. «Это еще какой князь?» – спросил чековнин. Никиту Игнатьевича Труворова нашли спящим крепким сном. Добродушие, с которым он выдал себя, было так трогательно, что его оставили в каземате несвязанным. Он улегся на солому, подложил локоть под голову и спал, как сурок. «Ну что там? Ну какой там?» – протянул он, когда его разбудили. «Вот теперь бы того. Поесть!» Ему сказали, что сейчас зовут его к ужину. Этот первый ужин был и трогателен, и умилителен. Ужинали чековнин, труворов, гурлов и Маша, бывшая за хозяйку. Князь Михаил Андреевич тоже присутствовал. Подвалы в большом доме были очищены в тот же вечер. Несколько человек сидело там на цепях, прикрепленных к стене с железным ошейником на шее. В двух темных казематах нашли два скелета, тоже с ошейниками и на цепях. Сазонт Яковлевич, как только объявился новый владелец состояния покойного его хозяина, загрустил и точно потерял разум». Он перестал разговаривать, не отвечал на обращенные к нему вопросы и бормотал что-то себе под нос. А потом он ушел в свои комнаты, и на другой день нашли его там повесившимся. Свадьбу Маши играли через шесть недель. Посаженным отцом ее был князь Михаил Андреевич, а шаферами Чековнин и Труворов. Конец книги. Запись производится по изданию. Санкт-Петербург. Издательство «Логос», 2002 год.